Важнейшее фрейдовское правило, что не существует пренебрежимых деталей, что, напротив, именно эти-то и детали и направляют на путь истины, оказывается прямым продолжением эстетической революции. Нет благородных и низменных тем, как нет и существенных повествовательных, и вспомогательных описательных эпизодов. Не найти такого эпизода, описания, фразы, которые не несли бы в себе мощь произведения ибо нет вещи, которая не несла бы в себе мощь языка. Все на равных, все одинаково важно, одинаково значимо. И поэтому повествователь, дома кошки, играющий в мяч, помещает нас перед фасадом, чьи асимметричные отверстия, хаотические углубления и выступы образуют иероглифическую вязь, по которой можно расшифровать историю дома, засвидетельствованную ею историю общества и судьбу обитающих в нем персонажей. Или же романист Отверженных погружает нас в ту сточную канаву, что вещает обо всем, подобно философу цинику и привечает на равных все, что использует и отбрасывает цивилизация, ее маски и отличия, словно повседневную утварь. Новый поэт, поэт-геолог, поэт-археолог в определенном смысле делает то же самое, что и ученый-муж в толковании сновидений. Он утверждает, что не существует ничего незначительного, что те прозаические детали, от которых отмахивается, в крайнем случае сводя их к простой физиологической рациональности, позитивистская мысль являются знаками, и в них зашифрована некая история. Но он также выдвигает парадоксальные условия подобной герменевтике, Чтобы банальное раскрыло свой секрет, оно сначала должно быть мифологизировано. Дом Источника канавы говорят, они несут на себе след истины, как то делают и сновидения, или промахи, а также и марксистский товар, поскольку-постольку они прежде того превращены в элементы некой мифологии или фантасмагории. Писатель тем самым это геолог или археолог, путешествующий по лабиринтам социального мира а позже и по лабиринтам «Я». Он собирает останки, откапывает окаменелости, переписывает знаки, которые свидетельствуют о некоем мире и пишут некую историю. Немое письмо вещей поставляет своей прозой правду о цивилизации или эпохе, ту истину, которую покрывает некогда прославленная сцена живой речи. Последняя же оказывается теперь всего-навсего никчемной ораторской сценой, поверхностным дискурсом, поверхностных волнений. Но Герминетт становится при этом одновременно и врачевателем, симптоматологом, диагностирующим недуги, от которых и предприимчивый индивид и блестящее общество. Натуралист и геолог Бальзак также и врач который обнаруживает болезнь в самом сердце напряженной деятельности индивидов и обществ. болезнь, дождественную этой напряженности, каковая носит у него имя воля. Она – болезнь мысли, которая хочет преобразоваться в реальность и приводит индивидов и общества к саморазрушению. Я уже намекал на это. История литературы XIX века – не что иное, как история метаморфоз подобной воли. В эпоху натурализма и символизма онная должна стать безличной судьбой, претерпеваемым наследием, свершением, лишённой разума воли к жизни, приступом, который мир тёмных сил ведёт на иллюзии сознания. Литературная симптоматология сменит тогда статус в этой литературе патологии мысли, центрированной вокруг истерии, невроза или времени прошлого, в этой новой драматургии, глубоко запрятанного секрета который через индивидуальные истории разоблачается более глубокий секрет наследования и расы и, в конечном счете, непрекрашенного и бессмысленного факта жизни. Тем самым такая литература привязывается к другой, тождественности логоса и пафоса, о которой я говорил, той, что в противоположность первой идет от ясности к темноте и от логоса к пафосу, к чистой муке существования и чистому воспроизведению бессмыслицы жизни. Она также пускает в ход и другую форму немой речи. Это уже не иероглиф, записанный прямо на телах и предполагающий расшифровку. Это монологическая речь, которая никому не обращается и ни о чем не говорит, разве что о безличных, бессознательных условиях самой речи.